После второго перерыва из-за кулис прошмыгнул на сцену адъютант и положил перед Троцким четвертушку бумаги. Прошу Ленина и Троцкого немедленно приехать в Кремль по делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Минжинский. — Что это значит? Разве Минжинский не на съезде? — удивился Ленин, которому Троцкий передвинул по красному сукну странную записку. — Был на съезде, очевидно, вызвали. — Так едем? — А по телефону нельзя узнать? — недовольно пожевал губами Владимир Ильич. Оставлять без присмотра постепенно опомнившихся и начавших задавать неудобные вопросы делегатов ему очень не хотелось. Мало ли что они тут нарешают. Он не забыл седьмой съезд, где ему едва-едва удалось протащить резолюцию о заключении Брестского мира. Троцкий вышел позвонить, вернулся встревоженный. «Надо ехать, Владимир Ильич, прямо сейчас. А съезд пусть Фрунзе ведет. Я ему скажу, чтобы переключился на чисто военные вопросы и немедленно лишал слова, если начнут болтать лишнее, пока мы не вернемся. Не думаю, что надолго отлучаемся». Ленин подозрительно наморщил лоб. Фрунзе он тоже вдруг перестал доверять. «Сказали ему доброжелатели». что Арсений накануне всю ночь просидел в номере у Зиновьева, пил с ним и о чем-то, несомненно, сговаривался. Кругом разврат и измена. Все равно не нравится мне это. Как будто Вячеслав сам сюда не мог приехать. Не мог, Владимир Ильич. Нам к прямому проводу нужно, а в театре его установить не догадались. На фронте обстановка осложнилась до крайности.